письмо 90-е Илье Петровичу Накашидзе, 1903 год, марта 7 -го, Ясная Поляна. Спасибо вам за ваши два письма, дорогой Илья Петрович, и ваши труды для меня. Примечание первое. Радуюсь, что до сих пор вас не тронули. Примечание второе. Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Вы пишете о кавказском сборнике, которого вышло 22 тома. Я знаю сборник сведений о кавказских горцах, издаваемый соизволения его императорского высочества и так далее. И этого сборника у меня есть шесть первых томов, и были из публичной библиотеки еще два, седьмой и восьмой. То ли это самое? Вероятно, нет. И я напишу Стасову примечание третье. Сведений от Эсадзе еще не получал, но вперед очень благодарю. Еще просьба, вы читали начало моего рассказа. Если помните, там солдаты сидят в секрете, высланном из крепости Воздвиженской, и принимают присланного от Хаджи Мурата Лазутчика. Все это, как мне вспоминается, теперь неверно. Для того, чтобы исправить эти неверности, мне нужны ответы на следующие вопросы. Не можете ли вы найти старого служаку, пехотного офицера, служившего в 1852 году, который бы ответил на эти вопросы? Первое. Высылались ли из крепости секреты? Второе. Если не высылались, то где стояли караульные часовые, ограждавшие крепость от внезапного нападения? Третье. Каким образом принимали часовые приходящих лазутчиков и доставляли их к начальству? Всякий пехотный офицер-кавказец с 1852 года должен знать это, тем более служивший же в Куринском полку в крепости Воздвиженской. «Само собой, что чем подробнее будут ответы, тем лучше. Простите, что утруждаю вас, и если вам некогда и скучно, пожалуйста, не делайте ничего. Я и так чувствую себя виноватым перед вами и кругом обязанным. «Не-не, Иосифовне, если не ошибаюсь, вашей жене, передайте мою сердечную симпатию. Как хорошо бы было, если бы она подольше спокойно пожила на прелестной родине с вами». Я то справляюсь, то опять свихиваюсь, но во всяком случае жизнь приближается к концу, и конец лучше начало. Надеюсь, что и та жизнь будет лучше этой. Братский целую вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 27 февраля и 1 марта, в которых Накашидзе сообщал Толстому о собранных им сведениях о Хаджи Мурате. Резолюции Николая I очень мало, писал он. а Относительно Хаджимурата сведения попадаются в донесениях. Их можно собирать, если нужны они вам. Том 74, страница 64. Второе. В 1893 году по распоряжению главнокомандующего на Кавказе Голицына Накашидзе был выслан. В 1903 году без разрешения вернулся в Тифлис. Благодаря ходатайству Толстого Накашидзе не подвергся репрессиям за самовольное возвращение. Третье. По просьбе Толстого Стасов прислал ему 10 томов кавказского сборника. Конец примечаний. Страница 548 -я.